покрытых черным песком во множестве водились мелкие бесстрашные и весьма ядовитые животные и росли огромные пурпурные растения, напоминавшие кактусы. На второй день пребывания во Вернусе я как-то остановился на утёсе, нависшем над морем. Гора на верху словно упиралась прямо в затянутое облаками небо. И тут мне вдруг пришло в голову